Часть третья. Глава седьмая. «Ну и где же он?» — спросил Аль-Малик Картацкий, лев Аль-Рассана. Правитель гневался. Признаки гнева ясно видели все собравшиеся в просторной сводчатой палате. Люди, стоящие под подковообразными арками из оттеняющих друг друга красного и янтарного камня, тревожно переглянулись. Придворные и художники, приближенные к правителю, известному своими переменами настроения, быстро научились истолковывать такие перемены. Они смотрели, как их повелитель выхватил из корзины, которую держал раб, апельсин, и сам начал быстро чистить его своими большими ловкими руками. Эти же руки держали меч, который меньше трех месяцев назад Убил Ишлика Ибн Раала в этой самой палате, забрызгав кровью поэта мозаичные плитки, мраморные колонны и одежду тех, кто в тот день стоял слишком близко. Молодой, набиравший популярность поэт из Тудески, совершил ошибку. Вставил в свои стихи две строчки из произведения другого поэта, а потом отрицал, что сделал это намеренно. Однако Аль-Малик Картацкий знал поэзию и гордился этим. В Аль-Рассане после падения халифата выдающийся поэт мог создать правителю столь необходимую ему репутацию просвещенного человека. И в течение 15 лет главным советником Аль-Малика, а позднее официально провозглашенным наставником и воспитателем его старшего сына и наследника, Был поклонник многих искусств Аммар Ибн Хайран, который и написал к большому несчастью Ишлика Ибн Раала те самые две украденные строчки, и о котором в этот опасный момент три месяца спустя спрашивал повелитель. «Где он?» — повторил вопрос Аль-Малик. Предворный человек тридцать, собравшиеся в то утро в палате, обнаружили много интересного для себя в геометрических узорах потолка и мозаичных полов. Никто не смотрел прямо на короля и на того человека, к которому он обращался. Только одна женщина, сидящая среди ярких подушек рядом с возвышением правителя, сохраняла невозмутимое выражение лица и тихонько перебирала струны лютни. «Приземистый седовласый каид!» командующий войском Картады, почти 40 лет жизни проведший в войнах при халифах и после их падения, остался стоять на коленях, устремив взгляд на ковер перед возвышением. Кстати сказать, ковер был великолепен, сотканный и выкрашенный мастерами Сарии несколько веков назад и спасенный Аль-Маликом из ограбленной аль в Силвенисе за 15 лет до этих событий. Это напоминание о сказочной роскоши халифов здесь, в Картаде, было, разумеется, намеренным. Несмотря на все усилия скрыть этот факт, коленопреклоненный воин явно испытывал страх. Поэт-плагиатор не был единственным человеком, убитым повелителем в зале приемов. Он был всего лишь последним. Прежде чем Аль-Малик стал правителем города, а затем и страны, он был военачальником и он не позволял своим людям забывать об этом. Клинок, висящий в ножнах возле возвышения, служил не только украшением. Не поднимая головы, стоящий на коленях Каид пробормотал. «Его нет в Физане, мой повелитель. Никто не видел его после наведения порядка в городе». «Ты мне это уже говорил», — произнес Аль-Малик Картацкий почти шепотом. Это было плохим знаком, одним из худших. Теперь никто из придворных, выстроившихся рядом с возвышением и между колоннами, не смел даже взглянуть на остальных. Я спрашиваю о другом Ибн Руала. Я спрашиваю у верховного Каида всех моих войск, где находится в данный момент один очень известный человек, а не о том, где его нет». «Разве я в последнее время стал непонятно выражаться?» «Нет, повелитель, вовсе нет. Это моя вина. Я послал свою личную стражу и лучших мувардийцев во все концы страны. Мы с пристрастием допросили всех, кто мог знать о местонахождении Ибн Хайрана. Некоторые из этих людей умерли, так старательно их допрашивали. Но никто не знал, никто не знает. Амар Ибн Хайран исчез». «С лица земли!» Воцарилось молчание. «Что за пошлая, избитая фраза!» Произнес Леофаль Рассана. Утреннее солнце заглянуло в зал через высокие окна, посылая лучи мимо верхних галерей, сквозь пляшущие пылинки. Все видели, что женщина на подушках улыбнулась в ответ на замечание правителя и что Аль-Малик заметил ее улыбку и остался доволен. После этого один или двое придворных позволили себе сделать более глубокий вдох. Один или двое рискнули также одобрительно улыбнуться и кивнуть. — Простите меня, мой повелитель, — пробормотал Каид, не поднимая головы. — Я всего лишь старый солдат, верный, простой воин, а не мастер произносить медовые фразы. Я лишь могу рассказать о той правде, которую узнал, и в самых простых словах. «Скажи», — спросил повелитель, запуская зубы вдольку апельсина. «Принца Аль-Малика подвергали допросу с пристрастием, о котором ты упоминал. Седая голова Каида опустилась к самому полу. Все увидели, как задрожали его руки». Женщина на подушках подняла взгляд к возвышению, лицо ее было серьезным. Пальцы замерли на струнах лютни, затем возобновили движение, хотя и не с таким прилежанием, как прежде. В этом зале не было ни одного человека, который не знал бы, что если принц Аль-Малик уже не наследник правителя, то жизнь двух маленьких сыновей этой женщины значительно возрастет в цене. Поскольку Хазем ибн Аль-Малик, второй сын правителя, впал в крайнюю религиозность и покрыл себя позором, то не оставалось никого между старшим из этих мальчиков и троном. «Мы просили помощи у принца», — заикаясь, пробормотал Каид в ковер. «Конечно, с ним обращались крайне почтительно, и он, он рассказал нам все, что смог». Он выразил горячую надежду, что господина Аммара ибн Хайрана скоро найдут и вернут, и что он снова будет с нами, как был среди нас прежде. Невразумительный лепет Каида разительно не соответствовал его высокому рангу. Он был не просто рядовым воином, он был командующим войсками Картады. Никто из присутствующих, тем не менее, не воображал, что сам смог бы держаться с большим достоинством в этих обстоятельствах. Только не в такой момент. И не при ответе на такой вопрос. Те, кто улыбнулся, тут же вознесли молитву своим счастливым звездам, чтобы проявленное ими легкомыслие осталось незамеченным. Только четверо мувардийцев, двое у входа и двое позади возвышения, казались невозмутимыми под своими повязками и следили за всем и всеми непроницаемым взглядом. Они презирали всех и не пытались этого скрыть. Правитель впился зубами в следующую дольку апельсина. «Мне следовало призвать принца», — задумчиво произнес он, «но я уверен, что он ничего не знает. Ибн Хайран не стал бы посвящать в свои планы такого глупца». Кстати, его глаз все еще дергается, будто у прокаженного. Снова наступило молчание. Очевидно, Каид ибн Руала лелеял напрасную надежду, что на этот вопрос ответит кто-нибудь другой. Так как молчание затянулось, генерал, склонившись так низко, что правителю с возвышения был виден только его затылок, ответил. Ваш благородный сын по-прежнему страдает этим недугом, Увы мой повелитель, мы молимся за него. Аль-малик сделал кислое лицо. Он бросил оставшуюся часть апельсина рядом с подушками и изящно протянул руку. Раб быстро и грациозно подлетел к возвышению с полотенцем из муслина и вытер сок с пальцев и губ повелителя. У него смехотворный вид, сказал Аль-Малик, когда раб отошел. «Будто у прокаженного», — повторил он. «Он внушает мне отвращение своей слабостью». Теперь женщина даже не делала вид, что играет на лютне. Она внимательно наблюдала за правителем. «Встань, Ибн Руала!» — внезапно приказал Аль-Малик. «Ты начинаешь мне надоедать. Оставь нас!» С неприличной поспешностью старый генерал вскочил. Лицо его было красным от того, что он так долго простоял с опущенной головой. Он четырежды поклонился и начал торопливо пятиться, продолжая кланяться к дверям. «Постой!» — рассеянно приказал Аль-Малик. Ибн Руала замер в полупоклоне, словно гротескная статуя. «Ты наводил справки в Рагозе. «Конечно, мой повелитель. Как только мы начали поиски летом, мы прежде всего подумали об Эмире Бадире из Рагозы, а на юге – Арбастра. Это была наша вторая мысль, мой повелитель. Вы знаете, как трудно получить информацию у тех, кто живет на землях, находящихся под угрозой этого проклятого разбойника Тарифа Ибн Хасана. Но мы проявили усердие и настойчивость». Никто не видел Ибн Хайрана в тех местах и ничего о нем не слышал. Снова воцарилось молчание. Женщина на подушках у возвышения держала в руках свою лютню, но не играла. В зале было очень тихо. Даже рябь не пробегала по разноцветной воде в огромной алебастровой чаше, стоящей в центральном проходе. Лишь пылинки плясали в косых лучах солнца. Усердие и настойчивость. Задумчиво повторил правитель. Он покачал головой, словно был огорчен. — У тебя тридцать дней, чтобы найти его, Ибн Руала. Или я прикажу тебя кастрировать, вспороть тебе живот и надеть твою гнусную голову на пику посреди базарной площади. Все разом ахнули но так, словно ожидали этого как неизбежного финала только что разыгранной сцены. «Тридцать дней. Тридцать. Да, благодарю вас, мой повелитель. Благодарю вас», — ответил Каид. Этот ответ звучал абсурдно, бессмысленно, но никто не смог бы придумать никакого другого ответа. Как всегда молча, Двоем у распахнули дверные створки, и генерал вышел, пятясь и продолжая кланяться. Двери захлопнулись. Их стук эхом разнесся в тишине. «Прочти ту поэму, Сафари. Мы хотим еще раз послушать эти стихи». Аль-Малик взял следующий апельсин у подскочившего раба и начал рассеянно его чистить. Человек, к которому он обратился, был незначительным поэтом, уже не молодым, больше уважаемым за свою декламацию и напевный голос, чем за то, что написал сам. Он неуверенно вышел вперед с того места, где стоял, полускрытый за одной из шести колонн зала. В такой момент не слишком желательно привлекать к себе внимание. Кроме того, та поэма, как все уже знали, была последним посланием правителю от того печально известного и прославленного человека, которого Каид столь безуспешно разыскивал по всему Аль-Рассану. При данных обстоятельствах Сефари Ибн-Дзюнаш с гораздо большей радостью оказался бы в другом месте. К счастью, он был трезв, что нечасто случалось с Ибн-Дзюнашем. Конечно, алкоголь для ашаритов был под запретом, но также под запретом были женщины джадитов и киндатов, мальчики, танцы, нерелигиозная музыка и многие восхитительные блюда. Сефари и Бнзюнаш теперь уже не танцевал. И надеялся, что это послужит ему оправданием перед Ваджи за все остальное, если кто-нибудь из них станет укорять его в прегрешениях. Но в этот момент он боялся не Ваджи. Картаде Аль-Малика следовало больше опасаться карающей руки мирской власти. Эта рука мирской власти сейчас спокойно лежала на коленях правителя, который ждал чтения Сефари. Стихи не были льстивыми, а повелитель пребывал в дурном настроении. Эти предзнаменования даже отдаленно не напоминали благоприятные. Поэт нервно откашлялся и приготовился начать. По какой-то причине раб с корзинкой апельсинов выбрал именно этот момент, чтобы снова подойти к возвышению. Он остановился прямо между Сефари и правителем, а потом опустился на колени перед Альмаликом. Сифари ничего не мог видеть, но остальные присутствующие теперь заметили то, что раб, вероятно, увидел первым. Королю внезапно стало очень плохо. «Женщина Забира». Быстро отложила свой инструмент и встала. Сделала шаг к возвышению и замерла неподвижно. В то же мгновение правитель Картады неловко сполз с набок среди подушек и остался лежать, облокотившись на одну руку. Вторая его рука судорожно вцепилась в грудь в области сердца. Глаза его были широко раскрыты и смотрели в никуда. Раб, стоявший к нему ближе всех, застыл прямо перед Аль-Маликом и казался парализованным. Он уже отложил в сторону свою корзинку с апельсинами и теперь не шевелился. Правитель открыл рот, но не издал ни звука. Собственно говоря, это были хорошо известные признаки отравления фиджаной. От нее перехватывает горло как раз перед тем, как яд достигает сердца. Поэтому никто из свидетелей кроме человека, стоявшего на коленях прямо перед Аль-Маликом, так и не узнал, понял ли умирающий правитель Картады перед тем, как потерял сознание и жизнь, и ушел к Ашару среди звезд, что у раба, который все утро подавал ему апельсины, были удивительно синие ясные глаза. Внезапно рука правителя подломилась, и Аль-Малик, широко открыв рот, Беззвучно рухнул на россыпь ярких подушек. Тут кто-то вскрикнул, и этот крик эхом отразился среди колонн. Зазвенели голоса перепуганных людей. «Ашар и бог проявили милосердие», — сказал раб, поднимаясь и поворачиваясь лицом к придворным и потрясенному поэту, стоящему перед возвышением. Мне очень не хотелось еще раз слушать эту поэму. Он прижал руку к груди, словно извиняясь. Я написал ее в большой спешке, видите ли, и в ней есть неудачные выражения. Амар ибн Хайран!» — заикаясь, пробормотал Сефари без особой необходимости. Недавний раб хладнокровно разматывал свой шафрановый тюрбан. Он сделал кожу смуглой, но больше никак не замаскировался. Никто не смотрит на рабов внимательно. «Я очень надеюсь, что он меня узнал», — произнес Ибн Хайран задумчивым тоном. «Думаю, узнал». И бросил ткань тюрбана на подушки. Он выглядел абсолютно спокойным, стоя возле возвышения — на котором распростерся с открытым ртом умершей неприглядной смертью самый могущественный правитель Аль-Рассана. В этот момент все придворные, как один, посмотрели на стоящих у дверей мувардийцев, единственных в зале людей с оружием. Мужчины с закрытыми лицами проявляли необъяснимую безучастность к тому, что произошло. Ибн Хайран заметил направление взглядов. «Наемники», — мрачно произнес он, — «это наемники». Он не прибавил, хоть и мог бы, что воины из племен пустыни не отвели бы и секунды времени в своих молитвах этому только что умершему развращенному мирянину, который был хуже неверного. С точки зрения мувардийцев... Все правители Аль-Рассана заслуживали примерно одинаковой судьбы. Если бы они все убили друг друга, звездные видения Ашара могли бы воплотиться на этой земле. Тут один из людей с закрытыми лицами вышел вперед к возвышению. Он прошел мимо Забиры, которая продолжала стоять неподвижно, прижав ладони ко рту. «Не совсем» сказал он тихо. Но его слова были услышаны, и их запомнили. Затем он поднялся на возвышение и спустил ткань с нижней части лица. И тогда все, собравшиеся в зале, увидели, что это в действительности наследник престола Картады Аль-Малик ибн Аль-Малик, тот самый, с нервно подергивающимся веком, который, по словам отца, похож на прокаженного. В этот момент он был больше похож на воина пустыни. И в тот же самый момент он стал правителем Картады. Теперь остальные трое мувардицев обнажили мечи, не покидая своих мест у дверей. Можно было ожидать, что придворные вскрикнут, но страх и потрясение лишают дара речи. Единственным звуком в зале приема в какое-то мгновение оставалось дыхание перепуганных людей. Стражники по ту сторону двери мои люди, и по эту сторону тоже. Мягко произнес юный альмалик. Все заметили, что на этот раз его веко не дергалось и не опускалось. Он посмотрел вниз на поверженное тело отца и быстрым решительным движением ноги столкнул мертвого правителя с возвышения. Тело скатилось к ногам Забиры. Сын непринужденно уселся среди оставшихся на возвышении подушек. Аммар ибн Хайран опустился перед ним на колени. «Да явит святой Ашар и Бог среди звезд свою милость», произнес он и даруют тебе долгую жизнь, о великий правитель. Будь великодушен в своем величии к твоим верным слугам. Пусть твое царствование будет увенчано вечной славой во имя Ашара. И он, не вставая, поклонился четыре раза. За его спиной поэт Сефари внезапно пришел в себя. Он рухнул на мозаичный пол, словно ему подрубили колени, и последовал его примеру. А после все присутствующие в зале приемов склонились перед новым правителем Кортады, словно были благодарны за подсказку и наконец-то поняли, что надо делать. Все видели, что единственная женщина в зале, прекрасная Забира, сделала то же самое. Она коснулась лбом пола рядом с телом своего мертвого возлюбленного, кланяясь его сыну как всегда, грациозное и соблазнительное. Было также замечено, что Аммар ибн Хайран, которого разыскивали по всему Аль-Рассану, не дожидаясь разрешения правителя, поднялся с колен. Попавший в этом зале в плен к обнажившим мечи мувардийцам, с опозданием удрученно спрашивали себя, как могли они не узнать этого человека раньше. Ибн Хайран не похож ни на кого — Благодаря своим невероятно синим глазам. Никто не двигается так, как он. Ничья дерзость не может сравниться с его дерзостью. Когда он снял тюрбан, его знаменитая серьга засверкала, насмешливо, как подумали многие, что было вполне простительно. Теперь стало ясно, что он уже давно находился в картаде, может быть, в этом самом зале. Многие в палате приемов начали поспешно припоминать свои непочтительные замечания в адрес опального фаворита, которые они, возможно, позволили себе во время его предположительного отсутствия. Ибн Хайран улыбнулся и оглядел их. Его улыбку все хорошо помнили. И сейчас она принесла так же мало облегчения, как это бывало всегда. «День крепостного рва», – произнес он, никому в отдельности не обращаясь, – был ошибкой с многих точек зрения. Не оставлять человеку выбора – всегда плохая идея. Для поэта Сефари это было совершенно непонятное замечание. Но среди колонн и подарками стояли люди более мудрые. Замечание Ибн Хайрана потом припомнят – и будут обсуждать. Каждый из придворных поспешит первым объяснить его значение. Наибн Хайрана будут шептаться они в банях, во дворах или в городских тавернах джадитов. Хотели свалить вину за казни в Физане. Он обладал слишком большой властью в глазах правителя, и это должно было его обуздать. Никто после этого не мог бы ему доверять» и все будут, понимающе кивать за чашей шербета или запретного вина». Эта загадочная фраза стала причиной всех разговоров в последующие дни. По крайней мере, так казалось. Однако старая истина гласит, что события, великие или малые, не всегда следуют планам даже самых хитроумных людей. Новый правитель Картады за спиной Ибн Хайрана Закончил раскладывать подушки так, как ему нравилось, и теперь произнес тихо, но очень ясно. «Мы готовы принять от всех уверения в преданности. Ни одному мужчине нет необходимости бояться нас, пока он хранит нам верность». Многие отметили, что о женщинах не было сказано ни слова. Правитель продолжал говорить, и Ибн Хайран повернулся к нему лицом. В начале нашего царствования мы хотим сделать некоторые заявления. Первое: все официальные траурные обряды будут соблюдаться в течение семи дней, чтобы почтить память нашего трагически погибшего правителя и отца. Мужчины при Картацком дворе большие мастера улавливать малейшие нюансы информации. Никто не заметил ни намека на удивление на лице или в позе Ибн Хайрана, который только что убил правителя. Это он тоже запланировал, решили они. Принц для этого недостаточно умен. Как оказалось, они ошиблись. Многим людям в будущем предстояло ошибаться в отношении Аль-Малика Ибн Аль-Малика. Первый и самый выдающийся из них стоял сейчас прямо перед юным правителем и слушал, как новый король, его ученикова воспитанник произносит тем же тихим ясным голосом. Вторым заявлением, к нашему прискорбию, будет приказ о ссылке нашего слуги, прежде пользовавшегося нашим доверием и горячей любовью, Аммара ибн Хайрана. Ни одного знака Движение, малейшего указания на замешательство у названного человека, только поднятая бровь, характерный жест, который мог означать так много, и затем спокойно заданный вопрос «За что, мой повелитель?». В устах того, кто только что убил правителя, когда еще теплое тело лежит неподалеку, этот вопрос казался поразительно самонадеянным. Учитывая то, что убийство, без сомнения, было совершено с согласия и при участии юного принца, он был также опасным. Аль-Малик II Картацкий посмотрел в сторону и увидел меч своего отца рядом с возвышением. Он протянул руку, почти рассеянно, и взялся за его рукоять. Все видели, что у него снова начало подергиваться века за преступление против морали. Ответил наконец молодой правитель и покраснел. В наступившем гробовом молчании раздался смех Ибн Хайрана. Смех этот эхом отразился от колонн и арок и взлетел к высокому сводчатому потолку. В веселье Амара, однако, ощущалось напряжение, и чуткое ухо могло его уловить. Это не было оговорено заранее, возникла всеобщая уверенность. «И здесь кроется очень большая тонкость», поняли самые сообразительные. Новому правителю необходимо было создать между собой и цареубийством как можно большее расстояние. Если бы он назвал убийство причиной ссылки, это расстояние было бы потеряно, так как присутствие замаскированного принца в этом зале – уже само по себе говорит о том, как была спланирована смерть его отца. Ха -ха -ха -ха, вот как, сказал Ибн Хайран в наступившей тишине, когда замерло эхо его смеха. Опять прегрешение против морали. Только это, он сделал паузу, улыбнулся. Потом откровенно заявил: "Я опасался, что вы заговорите о смерти правителя. Эту ужасную ложь кто-нибудь возможно уже сейчас разносит по городу. Я испытываю облегчение. А потому могу ли я жить в надежде, что мой повелитель когда-нибудь запечатлеет на моем недостойном лбу поцелуй прощения? Король покраснел еще сильнее. Поэт Сефари внезапно вспомнил, что их новый правитель еще совсем молодой человек и что Аммар ибн Хайран был его ближайшим советчиком и другом, и что много лет ходили некие слухи, он решил, что теперь лучше понимает положение дел. «Поцелуй прощения повелителя». «Подумать только». «Такие вещи определяют время, звезды и воля Ашара», ответил юный правитель решительным голосом, тоном официального благочестия. Мы высоко ценили тебя и благодарны тебе за прошлую службу. Нам было не так-то легко решиться на это наказание. Он помолчал, голос его изменился. Тем не менее, оно необходимо. У тебя есть время до первой звезды, чтобы покинуть Картаду, и еще семь ночей, чтобы покинуть наши земли. «В противном случае любой, кто тебя увидит, волен отнять у тебя жизнь и, поступив так, будет действовать от имени правителя». Слова звучали резко и точно. Отнюдь не слова молодого человека, который нервничает и не уверен в своих силах. «За мной будут охотиться». «Опять!» — воскликнул Амар ибн Хайран, — и в его голосе снова прозвучала горькая насмешка. Но «Ну, правда, мне так надоело носить шафрановый тюрбан!» Тик правителя действительно вызывал сильное раздражение. «Лучше тебе уйти», — сурово произнес юный Аль-Малик. «То, что мы сейчас собираемся сказать, предназначено для ушей наших верных подданных. Мы будем молиться...» чтобы Ашар наставил тебя на путь добродетели и просвещения. Никаких колебаний, как отметили его верные подданные в зале. Даже перед лицом насмешки и того, что можно было считать угрозой, со стороны самого умного человека в государстве юный правитель не дрогнул. Даже более того, как поняли они сейчас. Легким взмахом руки король подозвал двух мувардийцев, стоявших у дверей в дальнем конце зала. Они подошли с обнаженными мечами и остановились по обе стороны от Ибн-Хайрана. Он всего лишь бросил на них быстрый насмешливый взгляд. «Мне следовало остаться поэтом», — сказал он, печально покачав головой. «Такие дела выше моего понимания». «Прощайте, мой повелитель, я буду вести печальную, мрачную, тихую жизнь, погруженный в размышления, и ждать, когда меня призовут пред вашей светлой очи». Он снова отвесил безукоризненный поклон, потом поднялся. Мгновение постоял, словно собирался добавить что-то еще. Молодой повелитель смотрел на него в ожидании, века его дергалась». Но Аммар ибн Хайран лишь улыбнулся еще раз и покачал головой. Он покинул зал, пройдя между стройными колоннами по мозаичным плитам, миновал последнюю арку и вышел за дверь. Никто из мужчин не поверил его последним словам. Что думала единственная женщина, наблюдая все происходящее со своего места, рядом с телом покойного правителя, ее возлюбленного, Отца ее детей никто не знал. Лицо убитого повелителя уже посерело, известное следствие отравления Фиджаной. Его рот все еще был открыт в последнем беззвучном крике. Корзина с апельсинами осталась там, где ее поставил Ибн Хайран, прямо перед возвышением.